Ни один голос не откликнулся из этой тьмы. Казалось, здесь вымерло решительно всё. Муравейник был разрушен. Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошел разбойничий набег. Таринзофил не то что опустел, он был разорен. Во всех его углах чувствовались следы чьих-то свирепых когтей. У этой жалкой ярмарки